Глава 63. Отец и дочь. Тигран заметил Лейлу издалека. Она играла на детской площадке в парке. Широкое, окруженное низким заборчиком круглое пространство было усеяно деревянными качелями, выкрашенными в ярко-желтый, синий и красный цвета. Одетая в незнакомую розовую куртку и шапку, малышка катала в коляске куклу. Тигран на секунду залюбовался тем, как на утреннем солнце Плестели кудряшки Лейлы, торчавшие из подвязанной материи. Потом заметил несчастный взгляд, которым дочка посмотрела вправо на женщину, сидевшую на лавочке поудаль. Даже издалека было видно, что женщина в возрасте. Со всех сторон круглая блондинка, затянутая в дубленку, слишком жаркую для солнечной погоды. Она увлеченно болтала с подругой и на ребенка вообще не смотрела. С первого взгляда было видно, малышка ей интересна. «Она?» — спросил полицейский, заметив, как Тигран смотрит на дочку. Он кивнул и попросил. «Я пойду первым, заберу ребенка, а вы и женщиной». Полицейский кивнул, ибо никто не хотел лишний раз травмировать и без того изрядно настрадавшуюся малышку. Харик остался позади, а Тигран пошел вперед. Шагал смело, не таясь. Ведь мать Вадима Корсакова не знала его в лицо, следовательно... не видела угрозы в незнакомом мужчине, да и вообще вряд ли ждала проблем, прогуливаясь с украденным ребенком в парке. Вверх наглости. Должно быть, так же, как и сын считала, что ей все можно. Неудивительно, если учесть, что ее брат занимает очень теплое место в администрации этого городка. Семья Корсаковых процветала. Как оказалось, у похитителя Лейлы В собственности не только клуб, но и кафе, в которое Аня так не посчастливилась зайти перекусить несколько дней тому назад. Вадим Корсаков безоговорочно мнил себя пупом земли, большой лягушкой в маленьком болоте, хозяином жизни. Очевидно, он думал, что неуязвим, раз позволил себе среди бела дня забрать ребенка у Ани. А еще, как оказалось, по городу давно ходили слухи, что в клуб «Звезда» девушкам ходить далеко не безопасно. Там частенько случались происшествия разного рода. Все эти замечательные детали Тегран выяснил после визита к заклятой подруге жены. Прямо от нее заявился домой к однокласснику, до сих пор жившему в родном городе. Тот вот уже несколько лет трудился в местном отделении полиции. Далеко по служебной лестнице не продвинулся, но некоторые вес имел и связи тоже. Тигран так и заявил ему без обиняков. У вас в местном клубе девок насилуют под наркотой, а ты ни сном, ни духом». Всем миром нарыли в ВОЗ и маленькую тележку информации про похитителя, включая адрес проживания и наличие недвижимости, записанные на мать. Да, Вадим Корсаков был крут, как яйцо, которое варили целый час. Но все же не круче законов Российской Федерации. У Тигрена на руках оказались все нужные документы — И доказательство того, что отец Лейлы он. Доблестная полиция в лице старого приятеля тут же взялась за дело. Веселые гоп-компании заявились с утра пораньше в резиденцию самого Корсакова, но того не оказалось дома. Поехали к матери, ее тоже не застали, но повезло поговорить с соседями, которые и сообщили, что та ушла гулять с крохотной золотоволосой девочкой. В маленьком городке не так-то много мест, куда можно сходить с ребенком. Корсакова нашли быстро. И вот тигран уже с облегчением выдыхал, видя, что дочь по крайней мере с виду жива здорова и к тому же не мучится от приступа астмы. Чтобы подойти клейли, ему нужно было пройти мимо лавочки, за которой сидела бабуля. Он зашагал вперед. Лейла увидела его. У тигранаж сердце замерло, когда малышка прошлась по нему взглядом. На какое-то мгновение ее лицо просветлело. но тут же снова погрустнела. Дочка отвернулась. Покатила свою коляску в сторону и при этом выглядела такой несчастной, что у него в груди заныло. Тигран мельком глянул на мать Корсакова, которая, как ни в чем не бывало, болтала с приятельницей. Он был в двух метрах от них, так что обрывки разговора долетали до его ушей. «Скинул мне до куку и рад», — вещала Корсакова, отвернувшись от ребенка. А девчонка-то с синдромом Дауна чую. не разговаривать не хочет, ни есть, еще и дуется на меня. Наверняка опорченная ДНК, мать шалава. Тигра наш передернула от таких слов. Это его умнейшая Лейла Даун взял бы да открутил башку этой бабули. Но он просто пошел дальше. Остановился возле Лейлы как бы невзначай, присел на корточки, обратился к дочке тихонько. Если повезет, возьмет и унесет ее, и никто не заметит. Так было бы лучше всего, чтобы без скандалов на глазах у ребенка. Малышка, пойдем с папой. Ожидал, что Лейла бросится к нему, но она лишь с обидой прошептала. Ты не папа. Не передать, как больно эта фраза его резанула. Сколько ночей он лежал в кровати один и шептал в пустоту. Я ей не папа, не папа. Отрицал отцовство, а все равно тянуло к ребенку. Переживал, как там она. Всего ли у нее в достатке. Не так давно окончательно для себя понял, папа, еще какой. Всегда ему останется для этой маленькой девочки. Я после рассказа Ани так переволновался за драгоценную малышку, что аж всего потряхивала от напряжения. Можно было схватить ее и унести, но не хотел ничего делать силой, пугать, Решил уговорить. «Малышка, я папа, правда», сказал ей наотреснутым от преизбытка чувств голосом. «Мама сказала, это не папа. Злая баба сказала, другой папа. Ты говоришь, папа, как понять?» Лейла отпустила коляску, топнула ножкой и всерьез собралась разреветься. А Тигран развел руки в стороны и прошептал ей. «Я твой единственный папа, маленькая. Я тебя к маме отвезу». «Правда?» — схлипнула Лейла и сразу кинулась ему на шею. Он подхватил дочь на руки и поднялся. Как раз в этот момент две клуши-болтушки, которые якобы следили за ребенком, обернулись в его сторону. Будто только очнулись, сразу заголосили. «Эй, поставь девочку! Куда схватил?» Кинулись к нему, но Тигра на это не остановила. «Я забираю свою дочь домой!» рявкнул он как можно более грозно, и пошел в сторону машины, крепко прижимая к себе ребенка. Женщины бросились за ним, но путем преградили двое полицейских. Тигран с Авиком не стали слушать ор, и угрозы этих клуш предоставили полиции разбираться, поспешили подальше. Добрались до машины и выдохнули. Самое главное сделали — девочку забрали. — Малышка, поедем домой? — спросил Тигран с улыбкой. «Скалий бы!» — проворковала Лейла, обнимая его за шею. «Давай посажу тебя». Тигран нехотя оторвал ее от себя, умещая в детское кресло. За три года жизни дочери он тысячу раз возил ее в самые разные места. Так же, как сегодня усаживал в детское кресло, пристегивал ремнями, целовал кудрявую макушку, но никогда прежде не испытывал эйфории, подобной той, что охватило его в эту секунду. После долгой разлуки с ребенком Тигран особенно сильно почувствовал связь, которая возникла с той самой первой поездки, когда он забирал Аню из роддома. Помнил, как облепил машину наклейками «Еду за дочкой», «В салоне маленькая принцесса», «Счастливый отец». Помнил, с каким трепетом припарковался у роддома, впервые взял малышку на руки. Но даже тогда он не испытывал Клейли такого всеобъемлющего чувства, какое завладело им теперь. Любовь настолько яркая и сильная, что даже дышалась с трудом. И при чем тут какая-то дынка?»